Обломов остановился. Он сам пришел в ужас от этой грозной, безотрадной перспективы. Розы, померанцевые цветы, блистание праздника, шепот удивления в толпе. Все вдруг померкло. Он изменился в лице и задумался. Потом понемногу пришел в себя, оглянулся и увидел Захара. Что ты? Спросил он угрюмо. Ведь вы велели стоять, сказал Захар. Пади! С нетерпением махнул им Обломов. Захар быстро шагнул в двери. Нет, постой! Вдруг остановил Обломов. То поди, то постой! ворчал Захар, придерживаясь рукой за дверь. Как же ты смел распускать про меня такие ничем не слухи! встревоженным тревоженным шепотом спрашивал Обломов, «Когда же я Илья Ильич распускал? Это не я, а люди Ильинские сказывали, что барин, дескать, сватался». «Тссс!» — зашипел Обломов грозно махай рукой. «Ни слова никогда, слышишь?» «Слышу!» Робко отвечал Захар, — не станешь распространять этой нелепости. — Не стану, — тихо отвечал Захар, не поняв половины слов и зная только, что они жалкие. — Смотри же, чуть услышишь, заговорят об этом, спросят, скажи, это вздор. Никогда не было и быть не может, — шепотом добавил Обломов. «Слушаю!» — чуть слышно прошептал Захар. Обломов оглянулся и погрозил ему пальцем. Захар мигал испуганными глазами и на цыпочках уходил было к двери. «Кто первый сказал об этом?» — догнав, спросил у Обломов. «Катя сказала Семену». «Семен Никитий!» — шептал Захар. «Никита Василейси. — «А ты всем разболтал?» — Я тебя, — грозно шипел Обломов, — распускать клевету про барина. — а Что вы томите меня жалкими -то словами, — сказал Захар, — я позову Анисью, она все знает. — Что она знает? — Говори, говори сейчас. Захар мгновенно выбрался из двери и с необычайной быстротой шагнул в кухню. — Брось сковородку, пошла к барину, — сказал он Анисье, указав ей большим пальцем на дверь.